Глава 23. Нужда солдата «Не слишком ли круто?» — поинтересовался Бернард, когда за нами закрылась дверь дома старосты. Бывший капитан явно был чем-то недоволен, если не сказать раздражен. «Я понимаю, конечно, что награда за тварь хорошая, и что эти деньги могли бы решить многие наши проблемы». Но с тварью не справилась не только вся стража Нижнего города, но и личная гвардия здешнего лорда. Да знает, как его там, а их далеко не пятнадцать человек. Снаряжены они не в пример лучше нашего, да и город знают, как свои пять пальцев, если уж у них не получилось. В общем... Бернард покачал головой, скрестил на груди руки и буквально прожег меня взглядом. «Боюсь, я вынужден поставить под сомнение разумность твоего решения». Честно говоря, еще каких-то два-три месяца назад такая реакция Бернарда поставила бы меня в ступор и заставила бы нервничать, Но за последнее время я уже привык к тому, что у лидера такого вольного отряда особая роль. Какое бы решение ты не принял, всегда найдется тот, кто поставит его под сомнение – его и твой авторитет. И в этот момент у тебя должны найтись очень весомые аргументы, такие, после которых ни у кого из подчиненных тебе людей – не осталось бы сомнений в правильности твоего выбора и в неправильности аргументов твоего оппонента. Это бойцы тоже запоминают на удивление хорошо и в будущем могут сделать правильные выводы о таком спорщике. «Если бы дело было только в деньгах, мы бы не взялись за этот контракт. Я равнодушно пожал плечами и пошел дальше». «Вот только деньгами наши проблемы не ограничиваются. Все намного сложнее». «Поясни», — скептично процедил бывший капитан, не забыв сопроводить это смачным плевком. «Все просто и в то же время достаточно сложно», — продолжил я. «В городе сейчас сложился не лучший баланс сил. С одной стороны у нас гвардия лорда и городская стража, С другой две сотни до зубов вооруженных наемников, возможно, с одаренным во главе. И те, и другие не особо жалуют друг друга, но ни у тех, ни у других нет сил, чтобы серьезно навредить своему сопернику. Вот только время играет против городских. Волки могут сколь угодно долго сидеть по лесам и перехватывать караваны снабжения, идущие в Вестгард. Тогда как у самих вестгардцев явно не хватит сил, чтобы организовать полноценную облаву и выкурить их оттуда. «Это все замечательно, но давай ближе к делу!» Раздраженно перебил меня Бернард. Бывший капитан еще не понял, к чему я клоню. Впрочем, без этого захода издалека он бы вряд ли уловил и основную мысль. Так что необходимое зло. Не больше и не меньше. Так вот, наши общие друзья почти закончили свои дела здесь. Собственно, свою главную задачу они уже выполнили. Теперь им осталось прикончить разбежавшихся недобитков и разобраться с одним очень назойливым отрядом наемников, который уже дважды умудрился им насолить. Как думаешь? Когда здешнему правителю поставят условия, или ты сейчас нам выдаешь этих педа... <кхм> нехороших людей, и мы все расходимся мирно, или мы сжигаем твои посевы, перекрываем дороги и начинаем кошмарить крестьян. Сколько времени ему понадобится, чтобы схватить никому неизвестных проходимцев и отдать на растерзание этих засранцев? «Явно немного». Лицо Бернарда приобрело напряженно задумчивое выражение. Он явно начинал понимать, что принял я решение далеко не из собственной прихоти. «Вот именно», — кивнул я. «А теперь подумай вот о чем. Так ли просто будет ему выдать на заклание героев, освободивших город от твари «М-да...» Бернард почесал заросший щетиной подбородок. «С одной стороны, ты в целом прав. Людей с репутацией отдать на заклание ему будет намного труднее. Но с другой, не стоит так надеяться на человеческую порядочность, когда встанет выбор, или мы, или они». Бернард тяжело вздохнул. «Вряд ли люди выберут нашу сторону». — Согласен, план не идеален, — кивнул я. — Но других соображений у меня нет. Валить из города не вариант. Нас просто перехватят и перебьют, пока будем идти через лес. Да и отряд сейчас не готов выступать. Припасы не закуплены, телеги не отремонтированы, да и со снаряжением у нас полная жопа. На несколько минут повисло напряженное молчание. Мы неторопливо шли к главной площади, страсть особо не выделяться и снующие вокруг толпы. погром и резня на улицах уже потихоньку начали стираться из памяти горожан, заменяясь в ней сиюминутными заботами. Жизнь в Вестгарде понемногу возвращалась в мирное русло. Правда, это был очень уж зыбкий мир. «Слушай, а вариант переговоров вообще не рассматривается?» — нарушила молчание Айлен. «Мы ведь даже не пытались с ними поговорить». «Не думаю, что это возможно», — покачал головой я. «Особенно после всего того, что мы уже вытворили в Демерворте». Да и Вестгарди уже успели им порядочно насолить. Вряд ли это можно списать на какое-то недоразумение, пожать друг другу руки и разойтись, как в море корабли. Впрочем, думаю, ты и сама прекрасно помнишь, чем закончилась твоя предыдущая попытка поговорить. Да уж, Айлин сжала, разжала кулаки и покосилась на свои пальцы. Ей еще долгое время после Демерворта пришлось носить перчатки прежде чем вырванные ногти отросли вновь. Но, наверное, я неверно выразилась, ведь даже не попытались с ними поговорить, прежде чем заварили всю эту кашу полгода назад. Ансельм сказал нам, что это враг, и мы просто ему поверили. Что если... «Он просто пытается использовать всех нас в своих каких-то целях», продолжил за нее Бернард. Не самая глупая мысль. Я уже пытался его разговорить на тему этой его войны, но он снова нес чушь про какую-то корпорацию и финансовые интересы. Знать бы еще, что это такое. «Даже если узнаешь, что понятнее не станет», — возразила Айлен. «Все его теория похожа на полный бред в том виде, в котором он нам ее рассказывает. Экономия мощностей и железа. «При таком-то размере мира? При таких-то НПС?» Ансельм говорил, что начал было я, но девушка меня тут же перебила. «Что симуляция нашего сознания требует гораздо больших ресурсов, чем у остальных НПС?» хмыкнула Айрин. «Да, это я тоже слышала. И что? Ты хоть раз заметил разницу между собой и ними?» «Кроме воспоминаний о прошлой жизни?» Я задумчиво почесал бороду, пытаясь вспомнить хоть какие-то существенные отличия их от нас. Честно говоря, нет. «И я нет», — кивнула девушка, — «потому мне и кажется, что все сказанное Ансельмом — чушь и брехня». «Но тем не менее эти самые волки пытались убить меня», — возразил я. «Причем ради этого они залезли в такую глушь, куда не каждый игрок-то отважится сунуться. Тебя они тоже пытались убить, причем не один раз и тоже действовали весьма целеустремленно». «К чему это ты?» — Айлин скрестила на груди руки. «К тому, что они наши враги, и они хотят нас уничтожить» их мотивы меня не волнуют». «Так что, значит, будем драться?» – встрял в разговор Бернард. «Куда ж мы денемся?» – хмыкнул я. «Просто не следует забывать, что Ансельм нам отнюдь не друг. Максимум – временный союзник и попутчик, не более. И доверять всему, что он говорит, естественно, тоже не стоит». На торговой площади снова была толпа. Сновали лоточники, пытаясь втюхать случайным прохожим свой нехитрый товар. Кричали торговцы, зазывая зевак к своим прилавкам с какой-то бытовой мелочью, едой и пахучими травами. Ржали кони, запряженные в повозку, расположившуюся с противоположной стороны площади. На помост неловко карабкался вычурно разодетый Глашатой. А вот Тура, Вернена и Болика видно нигде не было. Или парни уже справились с поручением и сбагрили все снятое с бандитов барахло. Или что-то случилось. Я невольно ускорил шаг, махнув остальным, чтобы тоже не отставали. Конечно, тревога могла быть напрасной. Но, как говорил один очень умный человек, «Лучше перебздеть, чем держать все в себе» или там не так было? «Ладно, коль скоро с Ансельмом мы закончили, давай вернемся к более насущным вещам», – подвел итог дискуссии Бернард, поравнявший со мной. «Что планируешь делать с заработком?» «Нам неплохо бы броню подновить», – бросил я, не сбавляя шага, – «а то, если честно, на профессиональных наемников мы сейчас мало похожи». Скорее уж, на не шибко удачливых мародеров, которым каким-то чудом удалось спереть обноски у таких же, только еще менее удачливых коллег. Неплохо бы пополнить арсенал. Фальшионы и самострелы – это, конечно, хорошо, но алебарды нормальных тяжелых арбалетов они заменить уж точно не в состоянии. Да и рекрутов нужно набрать. Пятнадцать мечей – слишком мало для полноценного отряда. Еще «Так, придержи коней!» – осадил меня Бернард. «Мы заработали не так много, как могло показаться. Да и деньги имеют свойство быстро заканчиваться, так что распоряжаться ими стоит с большой осторожностью». Бывший капитан немного помолчал, о чем-то размышляя, но затем все-таки продолжил. «Начнем с простого. Что, по-твоему, в первую очередь нужно солдату?» «Ну...» — я начал перебирать в голове варианты и, остановившись, как мне показалось, на наиболее правильном выдал. «Броня...» — в конце концов от нее напрямую зависит твоя жизнь в бою. Бернард лишь разочарованно покачал головой. Он явно ожидал от меня какого-то другого ответа. «Первое, что нужно солдату — еда». Возразил бывший капитан. «Когда у тебя кишки в узел завязываются от голода, много ты не навоюешь. Второе, что нужно солдату — крыша над головой. Если постоянно спать на голой земле или в шатре... А, впрочем, лучше верно нас спросить, чем такое заканчивается?» Третье, что нужно солдату – жалование, чтобы он четко и ясно понимал, за что проливает свои поты кровь. Бернард ненадолго замолчал, переводя дух, но почти сразу продолжил свою тираду. И последнее, что жизненно важно для солдата – лекарства и бинты. Без них любая царапина может стать смертельной и... Бывший капитан сделал небольшую паузу, явно подчеркивая важность момента. «Только когда все эти нужды будут удовлетворены, можно будет подумать об улучшении снаряжения или наборе рекрутов». «Говоря проще, говоря проще половину от тех денег, что дал нам Томаш, отложи на черный день». «Работа у нас будет не всегда, а вот жратва солдатам нужна постоянно, как и крыша над головой!» Пожал плечами Бернард. «Вторую половину потрать на покрытие наших долгов и закупку лекарств, а там уже поглядим, что у нас останется!» «Ебаный сорм!» Бывший капитан, не сбавляя хода, потянулся к своему мечу и кивнул в сторону корчмы, во дворе которой стояли два десятка закованных в латы и до зубов вооруженных храмовников. Напротив расположились наши бойцы с самострелами и мечами наготове. Разговор с гостями у Делерина явно не задался».